Таис, издалека наблюдавшая сцену между подругой и начальником, стрелой скользнула под волнами на помощь Иоситею. Она поняла, что лакаонский начальник, хоть и отличный пловец, не умеет прыгать с высоты в волнующееся море. Иоситей, оглушенный, опрокинутой волной, почувствовал, что кто-то подтолкнул его из глубины. Вынырнув, он очутился на гребне встающего вала.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 Минедем вытащил ее на палубу к разочарованию охотников. В довершении позора многие из пловцов ослабели в погоне и борьбе с волнами, и их пришлось поднимать на корабли. И Оситей, запыхавшийся усталый, но не злой,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 «Впрочем, я уверена, что она приплывет верхом на дельфине раньше нас. Вон они явились!» Спартанка показала на белые пятна пены, сопровождавшие мелькание стремительных черных тел, привлеченных игрой своих собратьев-людей. «Где она научилась так плавать?» — буркнул Иоситей. «И еще ходить по веслу в качку». Это потруднее, чем по канату. Нас всех учили искусство равновесия в школе Гитерф каринфа Без этого нельзя исполнять танец священных треугольников. А искусству плавать так не научиться. Надо родиться нариидой.